Глава восьмая «Ты чего такой кислый?» Станислав толкнул Гурова в бок. «А то ты сам не знаешь», буркнул Лев Иванович и, покосившись в сторону лифта, добавил «Пойдем-ка и мы в номер. Пить хочется». «Пойдем», согласился Кричко. «Что-то наши дамы притихли. Не затевают ли они?» Не успел он закончить, как из 304 номера, который занимали Гуровы, вышли Наталья и Мария. У жены Льва Ивановича в руках была сумочка и зонт от солнца. «Ну, что нашли или узнали?» — с надеждой посмотрела Мария на мужа. «Пока что ничего», — развел Лев Иванович руками. «Куда это вы собрались?» — быстро задал он встречный вопрос, чтобы избежать дальнейших расспросов. Хотя у Гурова никогда не было секретов от супруги, ему не хотелось рассказывать ни о найденной пуговице, ни о скандале Кирьянова с одним из писателей. Не хотелось, потому что Лев Иванович еще и сам не знал, имеют ли найденный под кроватью предмет и скандал отношение к убийству. А бежать впереди паровоза и рассказывать о том, о чем он и сам толком ничего не знал, было не в его привычках и правилах. «Мы отправляемся прогуляться», — таинственно улыбнувшись, ответила за Марию Наталья. И обе женщины, больше ничего не объясняя, направились по коридору к выходу. Гуров и Кричко посмотрели им вслед а потом недоуменно переглянулись, но комментировать не стали. Молча ушли в номер. Гуров достал из холодильника бутылку минералки и разлил ее по стаканам. Станислав сразу же в два глотка выпил свой стакан и снова потянулся за бутылкой. «Высох весь», — пожаловался он другу. «При такой жаре нужно в номере под кондиционером сидеть или в море рыбку ловить». Лев Иванович молча согласился с другом но вслух высказываться не стал. Не хотелось ему лишний раз бередить этот больной для него вопрос. О рыбалке пока что приходилось только мечтать. Он коротко рассказал Станиславу о скандале, слышанном вчера вечером Мирой, и спросил, что ты по этому поводу думаешь? Конечно же, задал такой вопрос Лев Иванович больше для поддержания разговора, чем чтобы действительно узнать мнение напарника. Это мнение он и так знал. Ведь за столько лет они стали мыслить настолько одинаково, что порой понимали друг друга без всяких слов. Сомневаюсь я, что Кирьянова убил этот скандалист. Кричко сел в кресло поближе к кондиционеру. Ну, повздорили, и что? Не думаю, что это в первый раз. Тем более, что и сама Ольга рассказывала, что у этого... Как его? Слепакова. Были постоянные скандалы с ее мужем. Так-то ну так, я с тобой согласен, ответил Лев Иванович, усаживаясь рядом с Кричко. Но тут есть один нюанс. Деньги. «Деньги?» — не понял Станислав. «Да, премиальные деньги за произведение», — кивнул Гуров. «Я, правда, не знаю, какая сумма положена победителю. Зато помню, что Маша еще дня два назад, как-то после разговора с Ольгой, сказала, что спонсоры конкурса, известное издательство, кроме выпуска книги с рассказами победившего автора, выплачивают ему немаленькую сумму». Сумма дается не просто так, а как бы авансом за будущие произведения, на которые у издательства с писателем будет заключен контракт. Вот я и подумал. В дверь постучали. «Входи, Андрей!» Хором ответили Гуров и Кричко и, переглянувшись, улыбнулись друг другу. Молодой оперативник вошел в номер не один, а с некой дамой лет шестидесяти. Невысокой и полненькой, даже кругленькой. Вот, показывая на женщину и пропуская ее вперед, гордо объявил Лемишев. «Это Марьяна Степановна Скорикова». «Очень приятно», — ответил Лев Иванович, вставая и уступая даме место. При этом он вопросительно посмотрел на Андрея. «Я познакомился с Марьяной Степановной в кафе, и она любезно рассказала мне много интересного о покойном Кирьянове. А вернее, о его взаимоотношениях с коллегами, а в частности... «Андрей, давайте я сама все расскажу», — перебила его с улыбкой, но довольно твердо Скорикова. «Да, да, конечно же». С готовностью согласился молодой оперативник и многообещающе посмотрел на Гурова и Кричко. Так обычно смотрят, если знают нечто интересное и значимое. — В отличие от своих коллег по перу, — приподняв тонко выщипанную бровку, заговорила кругленькая Марьяна Степановна, — я не стану рассказывать вам разные сплетни, а расскажу только то, что знаю точно. — Ведь для следствия важна точность и правдивые свидетельства, — спросила она у сыщиков но тут же ответила сама. Впрочем, я, как писательница детективных романов, отлично знаю вашу кухню. Она сказала, кухню? Неужели она и вправду думает, что для того, чтобы ловить убийц, воров и жуликов, нужен какой-то особый рецепт? Или есть какая-то особая пошаговая программа? Эта мысль пришла в голову Льву Ивановичу и на время отвлекла его от дальнейших рассуждений самоуверенной писательницы. Он постарался сосредоточиться на ее рассказе. Не буду вдаваться в подробности взаимоотношений внутри нашего союза писателей. Отмечу только факт, что все не так мило и гладко, как это кажется, может быть, со стороны. Страсти кипят! Да еще какие!» Марьяна Степановна замолчала, посмотрела на стакан Гурова с недопитой в нем водой и попросила и ей налить водички, что Лев Иванович и сделал. «Итак, к делу!» Отпив пару глотков и поставив стакан на журнальный столик, Продолжила Скорикова. Я хочу обратить ваше внимание, а вернее внимание следствия, на одного из наших писателей. А вернее даже на трех. Не знаю, в курсе ли вы, что наш конкурс подразумевает награждение победителей? Женщина вопросительно посмотрела на всех троих оперативников. Кричко и Гуров кивнули, и она, удовлетворенная их ответом, продолжила. Так вот, денежный приз, который должен получить победитель, а это 500 тысяч рублей, сумма немаленькая. Особенно для периферийных писателей, таких как я и некоторые другие члены Союза. Кроме того, занявшие второе и третье место, также получают вознаграждение в размере 200 и 150 тысяч рублей соответственно. Я к чему все это объясняю так подробно? Деньги немалые, а получают их, между нами говоря, каждый год практически одни и те же люди. А кто принимает решение о награждении? поинтересовался Кричко. «В том-то и дело!» Чуть ли не выпрыгнула из кресла Марьяна Степановна. «Кто получит премию, решает конкурсная комиссия во главе спокойным. Женщина, неожиданно для сыщиков, вдруг быстро перекрестилась. «Евгением Петровичем! Причем веское и последнее слово, так сказать, точка в решении, принадлежит именно председателю. Нет, я ничего не хочу сказать против Кирьянова, как постоянного председателя комиссии». Снова перекрестилась Скорикова. «Но сами ведь понимаете, что не может быть так, чтобы каждый год побеждали только одни и те же!» «Почему не может?» Не понял Лев Иванович. «Если писатель пишет лучше остальных, если его книги покупают и читают, если его произведения хвалят критики, то почему бы и нет?» Марьяна Степановна посмотрела на Льва Ивановича с таким подозрением, словно он знал, кто преступник, и специально скрывал это. «Вы не понимаете всей специфики писательства?» Только и вздохнула она. Не вдаваясь в дальнейшее объяснение, она, с видом оскорбленной невинности, продолжила. «Когда дело касается больших денег, талант не учитывается. Учитываются личная приязнь, дружба и кумовство». Так вот, в нашем союзе писателей, и в частности, среди тех, кто пишет детективы, есть люди талантливейшие, но которых из года в год просто не замечают». Женщина взяла стакан, отпила глоток и как бы, между прочим, пояснила. «Я не имею в виду себя. Есть и другие, не менее достойные денежной премии писатели. Но есть и такие». Она снова многозначительно посмотрела на сыщиков. «Знаете, наверное, нет больших завистников, чем те, кто завидует черной завистью тем, кто получает и славу, и деньги. Неважно, как получает, достойно или нет». Но амбиции... Сами понимаете. Марьяна Степановна, а нельзя ли поконкретней? Не вытерпел ее разглагольство Нелев Иванович. Можно, с достоинством кивнула Скорикова. Если говорить конкретно, то есть у нас такая очень скандальная, но не очень талантливая, к слову сказать, троица, которая вечно всем недовольна. И ладно бы они тихо недовольствовали. Писательница, увидев, как Гуров поморщился, быстро проговорила. Слепаков Артур Павлович, Корсун Инга Лаврентьевна и Маляр Игорь Филиппович. Вот наши интриганы, которые ничего бы не пожалели, чтобы сместить нашего уважаемого всеми Евгения Петровича с поста председателя комиссии. С пафосом закончила она. И? Кричко посмотрел на Скорикову, приглашая продолжить. Эта троица весьма заинтересована в том, чтобы председателем стал Слепаков а деньги за первые и второе места получали бы каждый год Корсун и Маллер. Слепаков давно уже интригует против Евгения Петровича и обвиняет его в предвзятости и взяточничестве. Мол, Кирьянов берет деньги за то, чтобы печатались и получали премии каждый год одни и те же писатели. — И что, разве за это можно убить? — невинным голосом спросил Гуров. — Хм. Писательница выпрямилась в кресле настолько, насколько ей позволяла ее круглая комплекция. «А как вы думаете, у нас на Руси убивали и за меньшее? Или вы не согласны?» «Было дело», — согласно кивнул Кричко. «Так вы, Марьяна Степановна, думаете, что эта троица могла договориться и убрать Кирьянова, чтобы осуществить свой план?» Скорикова с некоторым подозрением посмотрела на Станислава, опасаясь подвоха или насмешки с его стороны. Но, увидев его серьезное лицо, успокоилась и ответила. «Ну...» Прямо я не утверждаю, но такая возможность вполне имеется. Вот если бы я была на вашем месте, то я бы такой вариант развития событий рассматривала в первую очередь». «Как хорошо, что эта дама не на нашем месте», с раздражением подумал Лев Иванович. Ему все больше и больше не нравилось, что писатели мало того, что путаются под их скричко ногами, а еще и советы раздают, как им вести следствие. Но вдруг ему в голову пришла интересная мысль, и вместо того, чтобы осадить Скорикову, Он наклонился к ней и сказал, чуть понизив голос. «Значит, вы полагаете, что убить вашего председателя могли в целях устранения его из комиссии?» «Что ж, вполне себе вероятная версия. Мы обязательно ее рассмотрим. Тем более, что вот буквально перед самым вашим приходом я уже рассуждал на эту тему со своим коллегой». Лев Иванович многозначительно посмотрел на Кричко, и тот, хотя еще не разгадал намерений своего друга, поспешил поддакнуть ему. — Да, Лев Иванович рассказал мне, что одна из свидетельниц слышала вчера вечером, как этот ваш Слепаков громко угрожал Евгению Петровичу. — Вот видите! — торжествующе воскликнула Марьяна Степановна. — Я ведь как знала, как чувствовала, что этот Слепаков готов пойти даже на убийство. Только бы его драгоценная Инга Лаврентьевна получила премию и грант на издание своих романов и рассказов. Скорикова на секунду замолчала, а потом с некоторой обидой в голосе добавила. Только он никакой не мой слепаков. Его вообще многие терпеть не могут. Поговаривают даже, что он в юности отбывал срок за какое-то преступление. Да. И это правда или только слухи? Зацепился за информацию Андрей Лемишев. А вот это вы с Ильей Личом и будете выяснять, деловым тоном ответил молодому оперативнику Лев Иванович. Берите Андрей, лично на себя разработку этой версии. Тем более, что у нас пока других вариантов нет. «Как нет?» – удивился Лемешев. «А его жена?» Он хотел продолжить, но Гуров жестом руки осадил его, указав взглядом на Скорикову, которая при упоминании Ольги Кирьяновой напряглась. И глаза ее заблестели в предвкушении узнать никому еще неизвестные сведения. «Что ж, Марьяна Степановна, спасибо вам огромное!» Гуров галантно протянул руку пожилой писательнице, давая понять, что разговор окончен, и та нехотя поднялась. «Проводите даму». — посмотрел на молодого оперативника Лев Иванович. — И возвращайтесь. У нас есть для вас задание. Лемешев, вдохновленный и обещанием Гурова, и тем, что именно он привел к сыщикам столь информированный источник, с достоинством последовал за Скориковой на выход. — Ты специально слил версию? — быстро шепнул Гурову Кричко, когда оперативник отошел на достаточное расстояние, чтобы не слышать их. — Пусть поищут и в этом направлении. — Также тихо ответил другу Лев Иванович. — В любом случае, нам выгодно, чтобы все поскорее закончилось. Вернулся Лемешев, и Гуров спросил его. — Как вы, Андрей, думаете, стоит ли проверять эту версию? Или... — Конечно же стоит! — со значительным видом кивнул Лемешев. — Тем более, что на пистолете, который нашли в сумочке у Кирьяновой, специалисты не обнаружили вообще никаких отпечатков пальцев. — Вот даже как! Быстро сработали ваши эксперты! — не удержался от похвалы Лев Иванович. Гуров и Кричко переглянулись. И Станислав спросил Лемишева: «И когда вы об этом узнали?» «Буквально перед тем, как мы с Марьяной Степановной пришли к вам. В коридоре у меня зазвонил телефон, и Илья Ильич сообщил, что Кирьянову отпускают. Вернее, помещают под наблюдение. Ну, то есть она будет пока находиться в отеле. А когда я спросил, почему было принято такое решение, он и сказал, что пальчиков на пистолете обнаружено не было. Да и на руках у нее следов пороха и других явных признаков, что она стреляла в мужа, тоже не было обнаружено, — ответил Андрей. — Что ж, отсутствие следов на пистолете и руках не значит, что она невиновна, — согласился Лев Иванович. — Вполне возможно, что она все следы успела устранить, что довольно легко делается. Например, стреляла в перчатках, от которых потом избавилась. Или кого-то наняла, а себе создала алиби. алиби — Алиби? — насторожился Андрей. — Гуров совсем забыл, что местные оперативники не в курсе что Кирьяновой в номере на момент убийства не было и чуть не проговорился. — Я имел в виду, — быстро поправился Лев Иванович, — что в момент убийства она была в ванной и ничего не слышала. — Это очень странное и неубедительное алиби, — нахмурился Лемишев. если учитывать, что слышимость в номерах весьма существенная. — Соседи из коридора слышали скандал супругов накануне вечером, — напомнил он Кричко и Гурову, которые после его слов снова переглянулись. Правда, их переглядывание Лемешев не понял. Но не станет ведь Лев Иванович ему объяснять, что переглянулись они с Кричко несколько по другому поводу, а не из-за того, что забыли о плохой звукоизоляции в отеле. «Ну, хорошо. Кстати, Андрей, вы не знаете, камеры видеонаблюдения уже были просмотрены?» «Пока что нет», — неуверенно ответил Лемешев и, почесав у себя за ухом, добавил. «Во всяком случае, Илья Ильич ничего не говорил мне по этому поводу». «Ну, не говорил и не говорил. Так что же мы все-таки решили?» Лев Иванович решил свернуть эту не очень удобную тему с алиби Ольги Кирьяновой, опасаясь, что Андрей начнет подозревать их в укрывательстве неких фактов, что и на самом деле имело место. Не то чтобы Гуров очень хотел скрыть от официального расследования, что Ольги на момент убийства не было в номере. Просто он и сам в некотором роде сомневался в том, что она в тот момент находилась на крыше. «Доказательств в пользу этого, как и доказательств обратного, у него не было. А раз так, то к чему вообще заводить об этом речь?» «Я так понял, что ты поручил Андрею побеседовать со Слепаковым и выяснить, где тот находился сегодня утром в промежуток между половиной пятого и двадцати минутами шестого», подсказал Станислав. «Да, именно так», — Лев Иванович посмотрел на Лемешева. Тот просиял и с готовностью ответил. «Будет сделано!» Вот и отлично, тогда прямо сейчас и приступайте. Лев Иванович с улыбкой похлопал Андрея по плечу. Оперативник, развернувшись, быстро вышел из номера. Пока они, я имею в виду местных, занимаются версией со Слепаковым, мы с тобой пойдем и побеседуем с соседями Кирьяновых по поводу его отношений с женой, предложил Лев Иванович Станиславу, и тот согласился. Как-то так повелось, что во всех их совместных расследованиях Первую скрипку всегда играл Лев Иванович. И не потому, что он был умнее или деятельнее Станислава. Деятельность и активность как раз были больше присущи Кричко, а скорее потому, что у Гурова была больше развита чувствительность. Он имел необыкновенную интуицию, или, как принято говорить у сыщиков, нюх, который помогал ему практически сразу угадывать, в каком направлении им следует вести расследование. И всякий раз это направление оказывалось правильным. Вот и на этот раз Лев Иванович откуда-то знал, интуитивно чувствовал, что искать убийцу нужно не среди писателей, а где-то в более близком к Кирьянову окружении. А для этого ему нужно было узнать, каковы были отношения в семье, были ли в семействе у Кирьяновых какие-то тайны. А может, просто это далекое прошлое догнало Евгения Петровича и отомстило ему за ошибки молодости? По своему огромному опыту работы Гуров знал. Что и такое может быть? Все могло быть. Как там сказала Марьяна Степановна, на Руси могли убить и за меньшие, — вспомнил он слова Скориковой. За меньшие убивали не только на Руси. Человеку вообще присуще не ценить чужую жизнь, — думал он. Впрочем, как и свою тоже.